Трибунал приехал в Стародуб днями позже. Уж, наверное, не оставил доносов без внимания. Уж кого-то из стародубских плакальщиц послал на Воркутинскую шахту номер два. Но чья ж тут вина? Чья? Этих женщин? Или нас? Всех нас, соотечественники и современники? Каковы ж были мы, что от нас, наши женщины, потянулись к оккупантам? Не одна ли это из бесчисленных плат, которые мы платим, платим и еще долго будем платить за наш коммунистический путь, поспешно принятый, суматошно пройденный, без оглядки на потери, без загляда вперед?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 сейчас в общественных советах пенсионеров и следят за нашей дальнейшей нравственностью. А мы все... Мы услышим немецкие подстилки и, понимающие, киваем головами. То, что мы и сейчас считаем всех этих женщин виновными, куда опаснее для нас, чем даже то, что они сидели в свое время. Хорошо. Но мужчины-то попали за дело. Это предатели Родины и предатели социальные. Можно бы и здесь увильнуть. Можно бы напомнить, это будет правда, что главные преступники, конечно, не сидели на месте в ожидании наших трибуналов и виселиц. Они спешили на Запад, как могли, и многие ушли. Карающие же наше следствие – Добирала до заданных цифр за счет ягнят. Тут доносы соседей помогли очень. У того почему-то на квартире стояли немцы, за что полюбили его, а этот на своих дровнях возил немцам сено. Прямое сотрудничество с врагом. Для справедливости не забудем. С 1946 года таких иногда пересуживали, и 20 лет... КТР, каторжных работ, заменяли на 10 лет ИТЛ. Так можно бы смельчить, опять свалить на культ. Были перегибы, теперь они исправлены, все нормально. Но начали, так пойдем. А школьные учителя...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 «Получали подметные письма от партизан. Не сметь преподавать! За это расплатитесь!» И работа на железных дорогах тоже стала сотрудничество с врагом. А уж местное самоуправление — предательство неслыханное. Все знают, что ребенок, отбившийся от учения, может не вернуться к нему потом.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 И директору придется на ней, еще в какую-нибудь имперскую годовщину вместо Октябрьской, произнести речь во славу новой замечательной жизни, а она на самом деле дурна. Но ведь и раньше говорились речи во славу замечательной жизни, а она тоже была дурна. То есть прежде-то кривить душой и врать детям приходилось гораздо больше» из-за того, что было время вранью устояться и просочиться в программы в дотошной разработке методистов и инспекторов. На каждом уроке, кстати ли, не кстати, изучали ли строение червей или сложно союзы, надо было обязательно легнуть Бога, даже если сам ты веришь в Него. Надо было не упустить воспеть нашу безграничную свободу, даже если ты не выспался, ожидая ночного стука. Читая ли вслух Тургенева, ведя ли указкой по Днепру, надо было непременно проклясть минувшую нищету и восславить нынешнее изобилие. Когда на глазах у тебя и у детей задолго до войны вымирали целые села,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 И потому глаз Отечества и карандаш подпольного райкома запрещали родной язык, географию, арифметику и естествознание. Двадцать лет каторги за такую работу. «Соотечественники, кивайте головами. Он ведут их с собаками в барак с парашей. Бросайте в них камнями, они учили ваших детей». Но соотечественники, особенно пенсионеры МВД и КГБ, этки лбы, ушедшие на пенсию в 45 лет, подступают ко мне с кулаками. Я кого защищаю? Бургомистров, старост, полицаев, переводчиков? Всякую сволочь и накипь? Что ж, спустимся, спустимся дальше. Слишком много лесу наваляли мы, глядя на людей, как на палочки все равно заставит нас будущее поразмыслить о причинах. Заиграли, запели, пусть ярость благородная, и как же не зашевелиться волосам? Наш природный, запретный, осмеянный, стрелянный и проклятый патриотизм вдруг был разрешен, поощрен, даже прославлен святым. И как же было всем нам, русским, не воспрять не объединиться благодарно взволнованными сердцами и по щедрости натуры уж так и быть простить своим привычным палачам перед подходом палачей закордонных. А зато потом, заглушая смутные сомнения и свою поспешную широту, тем дружнее и неистовей проклинать изменников, таких явно худших, чем мы, злопамятных людей.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 приняли сторону Советской России и против Гитлера. Они имели свободу выбора и выбрали так. Они не хлебнули с нами 30-х годов и издали из Европы. Им легко было восхититься великим патриотическим подвигом русского народа и проморгнуть 12-летний внутренний геноцид.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 перекромсали доступ к самому дорогому на земле, к самой земле, кстати, обещанной великим декретом, из-за которую, между прочим, пришлось кровушку пролить в гражданскую войну. Другое дело, дачные майораты офицеров советской армии, да обзаборенные подмосковные поместья. Это нам, это можно. Да еще кого-то хватали за стрижку колосков. До да кого-то лишили право жить там, где хочешь, или право заниматься своим издавним и излюбленным ремеслом. Мы все ремёсла громили с фанатизмом, но об этом уже забыто. Обо всех таких у нас говорят: о сугубо агитаторы, о тригуба напостовцы октябристы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 Как будто в этом и есть исходный порог, главная язва, обиженные, затаившие. И не крикнет никто, да позвольте же, да черт же вас раздери, да у вас бытие-то в конце концов определяет сознание или не определяет? Или только тогда определяет, когда вам выгодно, а когда не выгодно, так чтоб не определяло? Еще так у нас умеют говорить с легкой тенью на челе. Да, были допущены некоторые ошибки. И всегда это невинно-блудливая, безличная форма допущены, только неизвестно кем. Чуть ли не работягами, грузчиками, да колхозниками допущены. Никто не имеет смелости сказать «коммунистическая партия допустила»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 В наших глазах разошлись как-то быстро, в туманное, неясное, бесконтурное пятно. И не числится уже плодом тупости, фанатизма и зломыслия. А только в том все ошибки признаны, что коммунисты сажали коммунистов. А что 15-17 миллионов крестьян разорено, послано на уничтожение, рассеяно по стране без права помнить и называть своих родителей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 а едва ли не главной заслугой Сталина. За два месяца отдали мы противнику чуть ли не треть своего населения, со всеми этими недоуничтоженными семьями, с многотысячными лагерями, разбегавшимися, когда убегал конвой, с тюрьмами Украины и Прибалтики, где еще дымились выстрелы от расстрелов 58-й. Пока была наша сила, мы всех этих несчастных душили, травили, не принимали на работу, гнали с квартир, заставляли подыхать. Когда проявилась наша слабость, мы тотчас же потребовали от них забыть все причиненное им зло, забыть родителей и детей, умерших от голода в тундре, забыть расстрелянных, забыть разорение и нашу неблагодарность к ним — забыть допросы и пытки НКВД, забыть голодные лагеря и тотчас же идти в партизаны, в подполье и защищать родину, не щадя живота.